Страница 377. Глава 38. Первое централизованное государство в Китае. Империя Цинь. 221-207 годы до нашей эры. Страница с 377 по 381. Параграф 1. Предпосылки объединения древнекитайских царств. Развитие экономических связей. В IV веке до нашей эры постепенно складываются объективные предпосылки Для создания единого древнекитайского государства. И все чаще высказываются доводы о необходимости преодолеть междуусобную рознь и объединить древнекитайские государства под властью одного правителя. Одно из таких предпосылок было развитие товарно-денежных отношений и налаживания постоянных хозяйственных связей между отдельными царствами. В IV-III веках до нашей эры уже широко была распространена металлическая монета, показатель высокого уровня развития частной собственности и товарного хозяйства. При этом на территории нескольких больших регионов, границы которых не совпадали с границами отдельных царств, происходит стихийная унификация монеты. Так в восточных царствах, Получает распространение монета в виде ножа, в северных в виде заступа. Однако наличие таможенных барьеров сдерживало развитие торговых отношений между отдельными царствами. Чрезвычайно важной предпосылкой преодоления политической раздробленности. Была дальнейшая консолидация этнической общности древних китайцев. В результате постепенной ассимиляции варварского населения, оказавшегося в VII-VI веках до нашей эры на Среднекитайской равнине, этническое самосознание хуася все больше и больше начинает связываться с представлением о том, что населенная ими территория находится в центре Поднебесной. Подобные этноцентрические представления были широко распространены среди многих народов древности. В Древнем Китае они привели к возникновению концепции срединных царств, вокруг которых живут варвары четырех стран света. В начале периода Джаньго, такие царства как Чу, Цинь, Янь, еще не включались в число срединных. Постепенно процесс консолидации этнической общности древних китайцев приводит к созданию культурного стереотипа, распространившегося на все основные царства древнего Китая. Отражением этого было в частности формирование общелитературного древнекитайского языка хотя наряду с ним продолжали существовать многочисленные диалекты. Объединение древнекитайских царств было подготовлено самой логикой политической ситуации того времени. Стремление к ликвидации самостоятельности враждебных царств, и поглощению их территории, означало в перспективе дальнейшее сокращение числа независимых политических образований. Страница 378. Стремясь получить дополнительные шансы в борьбе против соседей, Большинство претендентов на роль объединителя страны используют политику союзов с наиболее удаленными царствами. Так возникли вертикальный союз Джао и Чу и горизонтальный союз Цинь и Ци. Результатом Заключение горизонтального союза было в частности то, что в 288 году до нашей эры правители Цинь и Ци договорились о своего рода разделе сфер влияния. После победы над противниками циньский правитель должен был принять титул Западного императора, Аттийский – Восточного. Некоторое время успех сопутствовал царству Чу. Разгромив ряд мелких и средних соседей, Юэ, Лу и так далее, Чу значительно расширила свою территорию. Однако последнее слово осталось за Цинь. В 246 году до нашей эры на престол вступил 13-летний Ин Джен. В 238 году до нашей эры он подавил заговор против своей власти и укрепил свое положение. Вскоре после этого Ин Джен начал активные военные действия против своих соседей. В 230 году до нашей эры царство Тьнь наносит решительное поражение Хань и захватывает всю его территорию. В 228 К 221 годах до нашей эры были разгромлены и другие царства ⁇ Джао, Вэй, Чу, Ци, Янь ⁇ К 221 году до нашей эры завершился процесс объединения страны.